Едва успел мистер Брэдфорд закрыть дверь примерочного зала за последним клиентом, как появились миссис Вестон с дочерью. Брэдфорд любил свою младшую сестру, а еще больше племянницу. С тех пор, как зятя его не стало, он всячески старался восполнить утрату и в сущности был главой семьи. Поэтому Эвелин и ее мать очень считались с его мнением во всех вопросах. Мистер Брэдфорд... Серьёзно, не спеша, положил перед собой завещание. С озабоченным видом достал из верхнего кармана очки и внимательно прочёл документ. По-моему, изрёк он после долгого размышления: "Этот Джим Хоган бегал от работы как чёрт от ладана. Был у меня подмастерье. Работник хоть куда, такую великолепную выкройку для пиджака построит прямо загляденье. И всё же, при всём моём уважении, пришлось дать ему расчёт". Парень был не дурак, выпить. Я этого терпеть не могу. Не далее, как сегодня, один из моих постоянных клиентов, лорд Пивбрук, изволил заметить. Видите ли, мистер Брэдфорд, при нынешних нравах, дядя Мариус нетерпеливо перебила его Эвелин. Ведь мы обратились к вам за советом. Что нам делать? Завтра тот каторжник выходит на свободу. Не лучше ли было бы попытаться опередить его и начать действовать уже сегодня? Разве я не сказал, что старик Норт, владелец фирмы Longson and North, мой клиент? Бедняга Лонгсон тоже шил у меня, но он умер 2 года назад. Камни в печени или что-то в этом роде. Ладно, ладно, я сейчас позвоню. Он как раз должен быть дома. Алло. Прошу прощения, это говорит Бредфорд. Рад вас слышать, мистер Норт. Ну как, довольны вы своим демисезонным пальто? Как вы сказали? Прошу прощения, но это абсолютно исключено. Материал превосходный. Я рекомендую его только своим постоянным клиентам. Нет, что вы, мистер Норт. Я звоню вам совсем по другому поводу. Я хотел спросить, вы случайно не помните, кому было продано 17 лет назад статуэтка с крупным алмазом внутри? Помилуйте, мистер Норт. За мной в роду такого не водилось. Я только что уволил своего подмастерья, который грешил этой слабостью. Передаю трубку племяннице, а то она рвёт её из рук. Эвелин наконец-то завладела трубкой. Простите за беспокойство, мистер Норт. Нас интересует судьба одной небольшой статуэтки, проданной несколько лет назад. Как вы сказали? А можно узнать адрес этого служащего? Эвелин быстро записала что-то на полях модного журнала, валяющегося на столе, и повторила вслух: Остин Ники Брок, Лонгстрит 4. Благодарю вас. Вот видишь? Заметил мистер Бредфорд: никогда не стоит пасовать перед трудностями. Я их преиспол жал бы держать это дело в поле зрения. Мистер Норт сказал, снова перебил дядя Эйвелин, что в фирме трудится старичок Архивариус. В его обязанности входит составлять опросные письма и наведываться к давним клиентам за очередными заказами. Поэтому все торговые книги он держит у себя на дому. В грозбухе прошлых лет мы найдём у этого человека. Его зовут Остинни Киброк, а живёт он в доме номер 4 по Лонг-стрит. Надо немедленно ехать к нему. Каторжники, если он решил завладеть алмазом, тоже потянет за эту ниточку. Правильно одобрил её предложение Брэдфорд. Не начавши кроить, перед жиканес шить, режь смелее и не промахнёшься. Мистер Бредфорд любил подкреплять своё мнение сравнениями из спортивной жизни. Вот и сейчас он собирался изречь максимум касательно сходства между готовым на всё злоумышленником и магазином готового оплате. Однако Эвелин с помощью миссис Веста удалось нахлобучить на него шляпу и поспешно увлечь за собою. Доходный дом номер 4 на Лонг-стрит оказался унылым четырёхэтажным зданием. Мистер Никиброк снимал двухкомнатную вонючую дару в самой глубине мрачного двора. Как и положено архивариусу, он был старым холостяком и застарелым невростенником. В больших круглых очках, делавших его похожим на филина, в люстриновых на рукавниках, окружённый пыльными конторскими книгами и папками с документами. Старик видел смысл своего существования в том, чтобы побуждать нерадивых клиентов к приобретению декоративных изделий. Откопав в давних учетных книгах имена покупателей, он рассылал им письма, где с мягким укором доказывал, что современный интеллигентный человек немыслим без культурного окружения, а стало быть должен заботиться о культуре жилища и своевременно приобретать для своих апартаментов художественные скульптуры, изящные керамические изделия и восхитительные вазы. почти неотличимы от китайских человека, который не стремится украсить своё жилище такими декоративными предметами, сторонятся знакомые и избегают друзья. Живым подтверждением это истина служил сам мистер Ники Брок. В квартире его не видно было статуэток, полки не украшал керамика, и нигде не сыскать было ни единой китайской вазы. За той старого кожаного дивана, на котором он спал, рычными клоками торчала набивка, а ужин ему приносили из харчевни напротив. Сравнение хромало лишь в одном пункте. Его не избегали друзья. Друзей у него вообще не было. Поэтому не стоит удивляться, что мистер Ники Брок не без подозрения отнёсся к нагрянувшим в столь поздно час гостям, мистеру Бредфорду и его родственницам. Подозрительность его ещё более усилилась. Когда мистер Бредфорд достал из кармана 10 шиллингов, у архивариуса вытянулось лицо, а в глазах внезапно вспыхнул алчный блеск. Однако денег он не взял, пожелав сначала выслушать, чего от него хотят. "Весьма сожалею", корректно промолвил он, "но такая услуга стоит гораздо дороже". К тому же, подобную заинтересованность проявляли и другие лица, с интуитивной хитростью добавил он и сразу же понял, что попал в яблочко. Неужели вы отдали? воскликнула Эвелин. Нет. Я сказал заинтересованному лицу, что ниже 50 фунтов не уступлю. И этот человек побежал за деньгами. Вот вам, держите. помешался Бретфорд, протягивая чек на 50 фунтов. Никий брокер не решился взветить цену выше и провёл клиента в соседнюю комнату. запахом своим напоминавшую римские катакомбы. Отыскал на высоченном под потолок стеллаже пухлый фолиант с наклейкой «Год 1922». Книга была в довольно потрепанном состоянии. Ярлычок отклеился и упал на пол. Поскольку суровостью большего результата было уже не добиться, Никиброк сменил гнев на милость. Рука его потянулась к пузырьку с клеем. «Приклеить ярлычок на место?» Угодливо спросил он. Нет, нет, отозвались в один голос все трое и, подхватив заветную книгу, взволнованно удалились. Когда за неожиданными гостями захлопнулась дверь, мистер Никиброк первым делом выключил свет, чтобы не расходовать электричество попусту. Затем опустился на кожаный диван, жалобно заскрипевший под ним, и закурил чёрную сигару. Господи, думал он, мечтательно пуская колечки дыма. Наконец-то и бедный архивариус удостоился внимания в этом неправильном мире, где за людей почитают лишь влиятельных чиновников. Что не говори, а от коррупции всё же бывает прок. Старый архивариус расчувствовался, размечтался, погрузившись в блаженные грёзы, подобно тому, как грезит молодая мать. Из этого мечтательного состояния его вывел неожиданный звонок. Кого ещё несёт нелёгкая Первым делом Никиброк зажёг свет и, обуреваемый странным предчувствием, пошёл открывать дверь. В квартиру ворвался темпераментный юноша. Он был явно взволнован. Я переговорил с вашим шефом по телефону, точчас выпалил он. Мистер Норт сказал, что другие тоже проявляли заинтересованность в этом деле. К вам уже обращались? Сердце архивариуса обдало приятной волной тепла. Как знать? Ведь по непроверенным слухам дьявол не дремлет. Вдруг и этот юноша тоже намеревается прибегнуть к подкупу. Что вам угодно, сударь? Осведа email селон. Меня зовут Эдирансинг. Я желаю приобрести регистрационную книгу торговых сделок за 1922 год. И в руке его мелькнула стофунтовая банкнота. Сударь, чуть не плача, возмолился некий брокер Но зачем вам именно 22-й год? Ведь у меня хранятся все тома, начиная с 1878-го и по сей день, в том числе и за 1914-й военный год. Оба тома. Хватит болтать. Немедленно разыщите книгу учета за 1922-й год. Плачу 100 фунтов, если найдете.